Глава тридцатая Владимир небольшая победа я смог шокировать Свету через не могу извинился всматриваясь в девушку пытаясь понять что такого нашел в ней отец она действительно походила на маленького забитого мышонка который боялся всего и всех и любил плакосничать из-под тяжка больше всего в свете раздражало то что девушка являлась сильной и независимой или хотела такой казаться Мне было не принципиально. Интересно причислять себя к новомодному движению, как их там, феминистки. И почему она так сильно была зациклена на Игоре? Я волновался по этому поводу тупо потому, что девушка должна влюбиться в меня и выйти замуж впоследствии. Но если у неё к напыщенному начальнику отдела маркетинга чувства, то это могло стать большой проблемой. Поэтому у меня наметился план. И первый шаг я готовился осуществить, совсем не переживая по поводу того, как он пройдёт. Все девушки любили шопинг и ухаживания. И я решил попробовать необычный способ завоевания. Думаю, она не сразу заметит подвоха. К тому же я не хотел брать её на встречу с партнёрами, если она пойдёт в том, в чём ходит обычно. В том, что Свету умело держаться в обществе я даже не сомневался. Но я хотел сразить наповал и её, и своих будущих коллег, так почему бы не убить двух зайцев одним выстрелом. Света на встрече будет как нельзя, кстати, как минимум потому, что она по-прежнему разбиралась в делах компании лучше меня и лучше любого личного помощника. Тут я признавал свою временную некомпетентность. Повышая её, я ничего не терял. Я осмотрел бухгалтерский отчёт Отец давно умудрился платить ей почти на уровне заместителя, особенно выдавали немыслимые премии. Вторник прошёл спокойно. Я наконец-то занял место своего отца. Его кабинет был самым большим, самым уютным и светлым благодаря панорамным окнам. С удовольствием наблюдал за заходом солнца, потому что умудрился засидеться чуть ли не до 9:00 вечера. В любом случае, завтра будет недодел в офисе, а бумаг скопилось очень много. В среду заехал за девушкой ровно в 10, надеясь, что Света уже не ускакала на работу. Муж, больно мне её настрой против меня не понравился. Могла ведь свредничать, как всегда. Света спустилась ровно в 10:20, заставив меня понервничать и подождать. Пообещал себе быть вежливым. Заприметил её, когда она ещё выходила из подъезда, и еле сдержал смешок, разглядывая её. В этот раз на ней было бесформенное платье цвета хаки. Но я бы назвал его либо коричневым, либо откашлялся, отгоняя мысль, старые с ней смеяться. А Света вновь умудрилась напортачить, открыв переднюю дверь справа. Она же не учла, что у меня проворольная машина. Ой, а это как? Вместо приветствия воскликнула она. И тебе привет. Рад тебя видеть. Спасибо, что проветриваешь меня. Он хмыльнулся, видя, что она хлопнула дверью, не дослушав мою шутку. Плюхнулась слева и пристегнулась. "Знакомься, это проволочная машина. Не ездила на таких", доброжелательно улыбнулся. "Слышала, но думала, что в России запрещены", отрезала она всем видом, показывая, что не хочет со мной общаться. "Хотели, но ничего не вышло. Это ж японец, обожал свою малышку и просто не мог не поделиться своей влюблённостью в неё". Мне только дай повод, и я начну рассказывать о ней. Ну да, вижу, большая. Выдвинула света, оглянувшись по сторонам. А что ты хотела? Это Хонда Орхиа, универсал. Таких уже с две тысячи второго года не выпускают. Раритет. Гордо выпалил хвастаясь красоткой. Не разваливается? Настороженно спросила спутница. Нет, такие машины навека делали. Довольно отметил. Помню, когда покупал волшебницу, переругался и с отцом и с братом. Они оба настаивали на покупке нового автомобиля, а я на отрез отказался. Я не сэкономил, просто не видел целесообразности в покупке нового гниющего корыта. Зачем переплачивать за то, что никогда не будет нравиться, если я могу купить в полцены отличный универсал, который прослужит не очень долго. Света продолжала недоверчиво на меня смотреть. В салоне воцарилось напряженное молчание. Решил продолжить рассказ. А еще ее называют не оргия, а оргия. И как двусмысленно, неожиданно перебила меня Света. Усмехнулся. Ну хочешь о прошлом то. Ну почему же двусмысленно-то? Задние сиденья раскладываются по два метра в ширину. Здесь можно спать. И видя твое удивленное и заинтересованное лицо, отвечу сразу. Да, было одновременно с двумя на заднем сиденье. Ну вот, третья то точно будет лишней. Расмеялся, увидев её сконфуженное и перекорёженное лицо. Ну что опять-то? У Игоря схожий юмор. Неужели она, общаясь с ним, тоже всё время морщилась? В общем, мы едем к стилисту-визажисту. Думаю, она вправит твой вкус на одежду. Решил, что больше не буду смущать несчастную девушку. А что не так-то? Света была рада поменять тему. Но ну, как минимум платье цвета фикалий не самое лучшее решение. Увидев её гневный взгляд, понял, что безопаснее будет заткнуться. Когда мы приехали, роскошная девушка в нарядном платье уже ждала нас в салоне. Сегодня она встретила нас в чёрном коротком обтягивающем платье с рукавами по локоть. Её короткие рыжие волосы горели огнём в свете ламп. О, Амели, здравствуй. Настоящего имени специалиста я не знал, Но всякий раз был готов восхищаться очередному образу, который она создавала. Дарья так вообще ходила по магазинам только с ней, записываясь к ней за месяц, потому что наш шопинг с волшебницей был отлинющая очередь. Привет, Владимир, улыбнулась она в ответ, вглядываясь в мою спутницу. Вот этому чуду я должна подобрать новый образ. усмехнулся. Амели была профессионалом. Она явно удивилась наряду моей спутницы, но не подала вид. Здравствуйте, сдавленно кивнула Света. Не стесняйся, проходи, кивнула моя подруга. Тебе понравится. А потом вновь обратилась ко мне. Дорогой, как и договаривались, иди мне 4 часа. Хорошо, буду в 3 часа, кивнул в ответ с удовольствием глядя на выражение лица Светы. Она взглядом умоляла: "Пожалуйста, не надо. Пожалуйста, забери меня отсюда". Нет уж, дорогая, И если отец хочет, чтобы ты стала моей женой, позволь мне привести тебя в порядок, вздохнул. Старый пройдоха почему-то решил, что нам будет хорошо вместе. Не спросил ни у меня, ни у Светы. Наверное, услышав об этом паре, она бы возненавидела своего бывшего начальника, а потом возненавидела бы и меня, потому что согласился. На чудо не надеялся. Амелис может привести Свету в порядок, но сделать из неё красавицу сомневаюсь, но в совокупности с её умом Света вполне сможет на сегодняшнем вечере очаровать наших будущих партнёров. Заехал в кафешку позавтракал, оставшиеся часы проездил по делам. Когда вернулся в салон, меня встретила молодая девушка на ресепшене. Она, улыбаясь, принесла мне чашку кофе с молоком без сахара, но с французским сиропом и корицей. Не знал, латте это или капучино, потому что для меня это по-прежнему был кофе с молоком. А потом из соседней комнаты вышла она. Чуть от удивления не облил себя любимым напитком, настолько незнакомка была хороша. Красное платье чуть выше колен роскошно сидело по фигуре, подчёркивая округлые формы. Чёрные волосы струились по плечам и блестели. Так и хотелось дотронуться до них. пощутить их мягкость в своих руках, утонуть в них в конце концов. Стройные ноги подчёркивали блестящие высокие каблуки и капроновые колготки с красивым узором. Богения удивлённо смотрела на меня, хлопая длинными ресницами, улыбаясь пухлыми губами. Сглотнув, я хочу эту девушку. И очень сильно. Закинул ногу на ногу, чтобы скрыть любые следы преступления, совершаемого у меня в голове. сглотнул ещё раз только сейчас до меня дошло это света моя света